Глава 34. После разговора с дамами аппетит пропал. И я послала горничную предупредить Крафа, что пропущу ужин. Новости о бароне так взволновали, что я металась из стороны в сторону и не находила себе места. Что будет, если Хантер найдет меня? Неужели я действительно попаду за решетку? Барон вполне способен это организовать. Тогда лучше бежать прямо сейчас. Бежать туда, где он не сумеет меня найти. Говорят, далеко на севере есть небольшое королевство. Там одарённые редкость. Их охраняют как величайшую ценность. Может, хоть на другом конце континента я сумею скрыться от вездесущего хантера?» Стук в дверь, вырвал меня из раздумий. Вздрогнув, я замерла посреди комнаты и в страхе пролепетала. «Кто там?» «Это Эндер. Можно войти?» Я бросилась к двери и отперла замок. Граф стоял в коридоре и с тревогой вглядывался в моё лицо. Его тёмные волосы растрепались, рубашка казалась ношенной в течение дня, на брюках виднелось белёсое пятно. Он что, не переоделся к ужину? «Проходи, располагайся». Клеверос вошёл в спальню и осмотрелся, будто проверял, всё ли в порядке. «Что-то случилось?» – спросила я, занимая кресло у окна. «Почему ты не с гостями?» Граф сел на узкий диван у стены, закинул ногу на ногу и усмехнулся. Сегодня был важный этап в работе. Я задержался в мастерской и попросил всех ужинать без меня. После трапезы дама взбрела в голову мысль играть в карты. Я не выношу настолько пустой траты времени, поэтому сразу поднялся сюда. Грэмор доложил, что ты неважно себя чувствуешь. «Вчера у тебя болела голова, а сегодня нет аппетита. Может быть, послать за доктором?» Клеверос изучал меня с таким беспокойством, что стало неловко за обман. Щёки опалило жаром. Опустив взгляд, я стиснула пальцы и пробормотала. «Нет-нет, не нужно. Просто, понимаешь...» «Ты можешь мне все рассказать, Белль». Я с надеждой посмотрела на графа, и он тепло мне улыбнулся. «Иди сюда, поделись, что тебя тревожит». Я сорвалась с кресла, пересекла комнату и присела подле Левероса. Он заглянул мне в глаза и спросил. «Так что стряслось?» «Не представляю, что мне делать». Я придвинулась вплотную и принялась пересказывать все, что узнала от Рианы и Леди Изольда. Даже поделилась планом побега на север, в надежде выяснить мнение графа о возможности пересечь границу. Клеверос в молчании слушал, а когда я закончила, сказал. «Прости, Белль, но сейчас я никак не могу тебя отпустить. Мне очень нужна твоя помощь. Ты очаровала дядю Вильяма. Он готов уже сейчас выделить необходимую для завершения экспериментов сумму. Обещаю, как только я получу средства, найду для тебя надежное убежище. У меня еще остались связи в столице». «Барон и пальцем тебя не тронет, поверь». Я подняла на графа взгляд и потерялась в тёмной зелени его потрясающих глаз. Клевер рассмотрел на меня так, будто чего-то ждал, затаив дыхание. «Спасибо, Эндер», — выдохнула я и облизнула пересохшие губы. Он застонал и взъерошил волосы. «О, Бейль, у меня внутри всё переворачивается, когда ты произносишь моё имя. Если бы ты только знала, о чём я думаю в такие моменты». Эндер обнял меня и прижал к груди. Я положила голову ему на плечо и спросила. «И о чём ты думаешь?» «Лучше тебе оставаться в неведении. Я не хочу напугать тебя или ненароком обидеть. Обещаю, я всё сделаю, чтобы ты обрела покой и счастье. Хандр может сколько угодно за тобой охотиться, но ты моя невеста, будущая графиня Клеверос. Ему не удастся выставить тебя воровкой и арестовать. Пусть я и не угоден при дворе, но тоже обладаю некой долей влияния». «Да и защитный амулет скоро будет готов!» Я вздохнула и погладила Эндера по широкой груди. Он перехватил мою ладонь, поцеловал кончики пальцев и предложил. «Давай вместе перекусим. Я умираю от голода, но не хотел ужинать без тебя». «Неужели для Эндера важно именно вместе со мной разделить трапезу?» На душе потеплело. Я не сдержала улыбку и кивнула. «С удовольствием. Признаться, я тоже немного проголодалась». Граф позвонил, и вскоре лакеи накрыли для нас чайный столик. Мы сидели рядом, наслаждались вкусной стряпнёй нового повара и обсуждали планы. Благодаря твоим кристаллам я значительно продвинулся в опытах и перешёл к последнему этапу. Осталось немного, скоро я начну испытание нового изобретения. А что оно будет делать? О, это нечто особенное. Зелёные глаза Энда разогорели неподдельным восторгом. Если всё пройдёт, как рассчитываю, новый аппарат станет настоящей сенсацией и позволит передвигаться по стране гораздо быстрее прежнего. Да уж, мне бы точно такой не помешал. Было бы замечательно воспользоваться подобным изобретением и оказаться за сотни километров от барона. Я с тоской усмехнулась своим мыслям и сказала. Такой аппарат действительно перевернет уклад королевства, а может и целого мира. Вот и я о том же. Я пытался объяснить это королю. Доказывал, что мое исследование гораздо важнее, чем какие-то безделушки для развлечения пресыщенной публики. Но он и слушать не стал. Еще и финансирование лишил. Мне пришлось... Он умолк и явно погрузился в невеселые воспоминания. Морщины на лбу углубились. Губы превратились в жесткую линию. Ладони сжались в массивные кулаки. «Думаю, он изменит свое мнение, когда увидит результат твоих трудов». Заметила я и погладила огрубевшие от постоянной работы костяшки пальцев на руке Эндера. Граф перевёл на меня удивлённый взгляд и смело улыбнулся, будто сомневался в искренности моих слов. «Поверь, так и будет», — заявила я. Мне хотелось донести до графа ту убеждённость, какую я испытывала, наблюдая за использованием его приборов. Благодаря агрегатам поместье преображалось на глаза. Слуги меньше уставали, работа выполнялась в разы быстрее даже без магии. Эндер поистине был гением, способным изменить мир к лучшему и облегчить людям каждодневный труд. Ещё бы сделать эти изобретения доступными для обывателей. «Спасибо, Бэль», — выдавил граф и коснулся моей щеки. «Для меня это многое значит. Я очень благодарен тебе за поддержку». Я прижалась к его ладони и прикрыла глаза. Исходящее от руки Эндера тепло грело не только кожу, но и окутывало сердце, даря ощущение спокойствия и уверенности. Рядом с графом все невзгоды казались незначительными и не стоящими переживаний. «Я так далеко продвинулся в работе только из-за твоих кристаллов». Они особенные, не похожие на другие. Ты наполнила их настолько специфической и мощной энергией, что это позволяет реализовать мои самые смелые идеи. Правда? Я попыталась рассмотреть на лице Эндора подвух ту больную фанатичную жажду, что так явно проступала в облике барона. Но ничего, кроме открытой и доброй улыбки, не увидела. Мне даже дышать стало легче. Пусть граф и знает о неведомых особенностях моего дара, но он не воспринимает их как инструмент в своих руках. От облегчения слезы выступили на глазах, и я попыталась отвернуться. «Конечно, правда», — прошептал Эндер и привлек меня к себе. Он смахнул слезинки, погладил подбородок и выдохнул. «Ты — настоящее чудо, Белль. Я постараюсь защитить тебя от происков жадной до наживы знати. Кристалл для анализа твоей магии уже у эксперта. Скоро он пришлет заключение, равное по силе освидетельствованию в храме. Кроме того, я отправил запрос в твой родной город». Мэрия должна предоставить твоё досье. Я уверен, у тебя не слабый уровень дара. Если удастся доказать наличие хотя бы средних способностей, ты получишь защиту от Совета магов». Я слушала глубокий низкий голос Эндора и искренне надеялась, что так и будет. «Хорошо бы», — отозвалась я и прижалась к графу. В его объятиях казалось, что всё страшное и тяжёлое осталось позади, а в будущем ждёт только беззаботное счастье. Но, к сожалению, я знала — Как коротки такие моменты обретения надежды. Глубоко в душе прочно укоренился страх перед Хантером и другими властьимущими. Высшим аристократам слишком многое прощалось, а до подобных мне никому не было дела. Барон не из тех, кто сдается или поступает со своими интересами. Если он решил меня заполучить, то рано или поздно объявится и заберет, считая своей по праву сильнейшего.